Снег. Снегопад прекратился. Укатанный колесами автомобилий снег ледяным покровом сковывал мостовые. Автомобили двигались медленно и бесшумно. На Курфюрстенштрассе возле поваленной дорожной тумбы стояла разбитая машина. Несколько человек прицепляли ее к грузовику, чтобы от буксировать. Ржавая вода. текла из радиатора. Над крышами домов на вислочёрное небо и звёзды казались небывало близкими. В такую ночь легко представить, что Земля тоже является звездой, несущейся в безвоздушном мраке. Даже меховой воротник не защищал от этой мысли. Я вышел из ложи за минуту до поля. Спускаясь в толпе по главной лестнице, он уже не видел меня. Я стоял, прислонившись к стене, разглядывая его в зеркале над лестницей и сравнивая с фотографией. Проходя мимо театральной кассы, я попросил конверт, на улице сунул в него фотографию, надписал «Евросаунд» и без марки опустил в почтовый ящик на углу. В хорошую погоду дорога до моего отеля заняла бы минут пятнадцать. Сегодня на это ушло полчаса. Ледяная корка похрустывала под ногами. Только четверо из моих стражей находились в поле моего зрения, держась в отдалении. Они сопровождали меня от самого театра. Они хорошо несли службу, но по существу были бесполезны. Вся система такой охраны бесполезна. Предполагалось, например, что в театре я буду в безопасности, но ведь вместо поля мог явиться и кто-нибудь из врагов, без особого труда пырнуть меня ножом, и ни один человек даже не заметил бы этого. На Бюлловштрассе были вывешены последние объявления. Заметив фамилию Петтерс, я купил вечерние газеты. Эвальд Петтерс являлся начальником личной охраны канцлера Эрхарда. Всего лишь месяц назад он ездил в Лондон для обеспечения безопасности канцлера на тот случай, если кому-нибудь вздумается швырнуть в канцлера гнилым помидором, когда тот приедет с официальным визитом в Англию. Сегодня его арестовали по обвинению в массовых уничтожениях евреев. Он являлся старшим офицером криминальной полиции ФРГ. ответственным за охрану канцлера, президента республики и государственных деятелей других стран, посещавших Бонн. Что знал Анюмерхарт? По-видимому, ничего. Недавно на партийном съезде, вопреки определенному давлению, он настаивал на продолжении судов над бывшими военными преступниками и отверг настояние обамнисти, в результате которой многие нацисты были бы освобождены из тюрем. Если бы у него были подозрения в отношении своего главного телохранителя, он немедленно расстался бы с ним. Петерс был арестован по настоянию комиссии «Зетт». Я уважал ее сотрудников за схватку. Внутри этой комиссии уже давно шли волнения. Ее задача состояла в том, чтобы выкорчевать остатки нацистов, а среди руководства и во всех звеньях комиссии Находились бывшие нацисты, поэтому с каждым новым арестом лояльные сотрудники все больше и больше рисковали своим служебным положением. Весьма странная организация. Вчера арестовали Ганса Крюгера, западногерманского министра по делам беженцев. Обвинение: он был судьёй особого военного нацистского трибунала в оккупированной Польше. Через несколько дней в газетах появится новое имя. Полиция связывает сейчас концы порванной нити. Франц Ром, руководитель отдела регулирования дорожного движения. Я потратил три недели, пока отыскал его. Мне это доставило особое удовольствие. Некоторые из тех, кого я разоблачил, кончались с собой, и я знал, что Ром был готов теперь в любой день сам сунуть голову в петлю. Я не сторонник высшей меры наказания. Она была отменена в Западной Германии в 1949 году, и ладно, но эти люди сеяли вокруг себя заразу, и пусть лучше они повесятся, чем живут и заражают других. Снег поскрипывал под ногами. Я свернул в Крейтсбергартен и прошел мимо замерзшего фонтана, похожего на глазированный торт. Сделав десятых шагов, я заметил среди кустарника чью-то тень и отпрянул в сторону. Когда человек прошел мимо меня, я вышел на свет и обратился к нему по-немецки: "Известите местную резидентуру". Я встретился с Полем, по буквам П О Л мягкий знак. Пусть незамедлительно отзовут охрану. Связь осуществлять по известным каналам. Чтобы оставить пост, я должен получить указание. Чем скорее, тем лучше, сказал я. Пусть другие остаются, вы же отправляйтесь за указанием. А теперь снимите и их. Я желаю иметь чистое поле деятельности сегодня с полуночи. Я зашагал дальше. Ближе к отелю пошла Линденштрассе. Тротуар был очищен от снега. С темпельговского аэродрома, который находился в миле отсюда, доносился шум взлетающего самолета, и я обернулся посмотреть на его огни. Утром мне предстояло вернуть билет на самолет Люфтганзы, вылетающий рейсом 174, потому что между строк трижды проклятого меморандума было сказано, что я должен остаться. Хельдорф, Сикерт, Кальт, Наумен, Кильман. Больше сорока фамилий, перечисленных на одном из листков меморандума. Каждое из которых, возможно, имело связь с Генрихом Цоссоном, в течение получаса засели у меня в памяти, а сам листок был присоединен к другим подлежащим сожжению. Моя привычка путешествовать налегке. К утру весь меморандум был кремирован. До сих пор я вылавливал мелкую рыбешку. За крупной добычей направляли КЛД, но его уже нет в живых. Крупной добычей считались такие люди, как Борман, заместитель Гитлера, Мюллер, генерал фон Ритмайстер. Они убежали из Берлина под огнем русских батарей в 1945 году. Целая шайка их бежала в Оберзальцерк и дальше. В то время как... узкоплечий труп их фюрера, завернутый в ковер, был облит бензином и сожжен. Некоторые бежали в четырехмоторном самолете Гиммлера из Флаугаффена, находящегося в миле отсюда, взмыв предрассветное небо, темное от дыма пожарище. Из окна своего нынешнего номера в отеле я мог бы видеть огни самолета с беглецами. Я подошел к окну. Тихая ночь, спящий город, настоящее и прошлое было укутано снегом, что заставляет нас рыться в пепле далекого ада, отстоящего от нас на двадцать с лишним лет. Есть ли у нас время, чтобы помолиться? – спрашивали те люди. Отсосан качал головой. От моего дыхания оконное стекло запотело. В комнате было слишком жарко, я выключил отопление и поработал еще около часа. Когда половина меморандума запечатлелась в моей памяти, я вышел на улицу и погулял по морозному воздуху, чтобы перед сном очистить легкие. Улицы были пустынны. Хотя я еще не решил согласиться мне заменить КЛД или нет, но план действия уже предстал передо мной точно так же, как в голове у шахматиста возникает весь ход предстоящей партии еще до того, как он начал разыгрывать гамбит. Я сказал Полю, я буду действовать в одиночку, потому что эту операцию следовало провести или быстро, или никогда. Это своего рода блицкриг. Я мог оставаться в этом городе месяц, не больше. В течение месяца я должен разыскать Соссана или выйти из игры. Для этого существовало два пути: медленный и быстрый. Медленный состоял в том, чтобы вспугнуть всех этих людей одного за другим: Хейлдорфа, Сиккера, Кальта. Все сорок с лишним человек в надежде, что они приведут меня к Цосуну. Поль ошибался, сказав, что Цосун — лишь часть задания. Даже беглое чтение меморандума подсказало мне, что Цосун являлся всем заданием. Сбей его с ног, и повалятся все остальные. Разработка всех сорока с лишним человек, возможно, связанных с Цосуном, прояснила бы очень много и помогла добраться до него. именно этого и желал центр, но это был медленный путь. быстрый путь привел бы к тем же самым результатам, поэтому иди прямо к Цоссуну и бей. быстрый путь заключался в том, чтобы перевернуть вверх тормашками весь порядок вещей. ради того, чтобы найти одного человека среди почти четырех миллионов, я должен был заставить его искать меня. пусть он узнает, что я здесь. И не для чего-нибудь иного, а именно для того, чтобы он раскрылся, а затем попытаться покончить с ним до того, как он успеет покончить с собой. Кто быстрее? Поэтому я и заявил Поле, что должен работать в одиночку. Единственно возможный для меня путь был быстрым, и я не желал, чтобы у меня под ногами путались охранники, которые будут только мешать мне и к тому же еще могут быть убиты. Снег поблескивал под светом фонарей, пока я работал над меморандумом, прошел еще небольшой снегопад, и тротуары вновь покрылись снегом. Было уже далеко за полночь, на улицах не души. После шести месяцев, в течение которых меня прикрывали мои люди, сейчас я был одинок. Мое сообщение уже получили и отозвали охрану. Когда я возвращался в отель, Единственные следы на снегу были мои.